Нил Гейман и другие. Страшные сказки, истории полные ужаса и жутьи. Посвящается Дотт с благодарностью. Введение. Не пугайте детей. В самом начале девятнадцатого столетия немецкие лингвисты братья Якоб и Вильгельм Гримм начали собирать во всей Европе народные сказки. Стремясь не только найти в них отображение культурной самобытности Германии, но и сохранить сами эти истории, веками передававшиеся из поколения в поколение в устной традицией. Во всей Европе, а точнее по раздробленным немецким княжествам, которые еще ждали своего объединения в единую Германию. Здесь и далее примечание переводчика. Это привело к возникновению множества различных версий одних и тех же сказок в разных регионах, в особенности во Франции. И братья Гримм не только впервые собрали их в цельный манускрипт, выслушивая истории в изложении друзей, членов семей и других рассказчиков, и записывая их, но и сохранили отображенные в этих историях древние религиозные верования. Можно без преувеличения назвать якобы и Вильгельма Гримм Создателями одной из первых антологий литературы ужасов. Это связано с тем, что, несмотря на последующее редактирование и переработку различными авторами, включая самого Вильгельма, многие оригинальные истории содержат сцены крайне жестоких расправ и неявно подразумеваемую сексуальность, что сделало их в глазах первых рецензентов совершенно неподходящими для самых юных читателей. которые, впрочем, изначально и не были, по сути дела, их целевой аудиторией. В более поздние версии сказок были добавлены духовные и религиозные мотивы, чтобы сделать их более вдохновляющими в глазах читателей из среднего класса, а мотивы жестокости, сексуальности и антисемитизма в то же время были значительно смягчены. Братья Гримм даже добавили вступления, в которых советовали родителям убедиться в том, что их отпрыскам будут доступны только те сказки, которые подходят им по возрасту. В контексте культуры того времени воспитание во многом базировалось на страхе, и зачастую подобные сказки служили своего рода предостережением, чтобы дети не вели себя дурно, а не то с ними случится нечто ужасное. Бросят в огонь или съедят заживо. Между 1812 и 1862 годами Kinder und Hausmärchen, детские семейные сказки или сказки братьев Гримм, как они стали называться позднее, были напечатаны 17 раз и многократно переработаны. Число сказок постепенно росло, увеличившись в некоторых наиболее полных изданиях от 86 до 200. Книга также часто перепечатывалась незаконно, так что другие составители часто добавляли туда различные народные сказки. Сейчас, спустя два столетия после того, как Якоб и Вильгельм впервые опубликовали свое собрание, эти сказки популярны как никогда. Правда, Голливуд... И особенно студия Уолта Диснея достаточно вольно обходился с наследием братьев Грим, практически с момента рождения кинемантаографа. А в последнее время мы буквально завалены их переосмыслениями в кавычках, такими, как связанные с темой Вервольфа «Красная шапочка» две тысячи одиннадцатый, Гензели и Гретели «Охотники на ведьм» две тысячи тринадцатый и Джек «Покоритель великанов» две тысячи тринадцатый. Не говоря уж о различных версиях Белоснежки, а также популярных телесериалах, таких как «Однажды в сказке», «Once upon a time» и «Гримм», оба выходят с 2011 года. На протяжении многих лет даже о самих «Братьях Гримм» снимались биографические фильмы, в которые щедро добавлялись элементы фэнтези. такие как «Чудесный мир братьев Гримм» Джорджа Пелла и немного более мрачная картина «Братья Гримм» Терри Гильяма, 2005-й. А для этого издания я предложил нескольким известным писателям представить свои трактовки классических сказок, вдохновленные «Братьями Гримм» или фольклорными историями из других культур. Поскольку задумано оно было прежде всего как антология ужасов, Я поставил перед авторами единственное обязательное условие, чтобы за образец брались ранние, не выхолощенные цензурой версии сказок. Я рад сообщить, что все писатели, работы которых вошли в это издание, блестяще справились со своей задачей и создали свои собственные уникальные версии классических историй, при этом неуклонно придерживаясь исходного материала. Их работы. По-настоящему жуткие и волнующие истории, достойные двадцать первого столетия. В тысяча восемьсот восемьдесят четвертом году в Англии был опубликован новый перевод сказок братьев, сделанный британской романисткой Маргарет Хант, материю писательницы фантаста Вайолет Хант. Я не только использовал некоторые из этих переводов как основу для современных сказок, но и поместил их в сборники в перемежку с оригинальным материалом. Не все истории, написанные для этой книги, были созданы под влиянием именно братьев Грим. Но в этих случаях я постарался подобрать аналогии из числа более старых их сказок, либо связанных тематически, либо послуживших отправной точкой для более современных историй, сложенных после них. И поскольку это как никак антология ужасов, я позволил себе пополнить книгу парой малоизвестных страшилок, изначально входивших в коллекцию немецких братьев. Ну и наконец, повторим предупреждение Якоба и Вильгельма, которые они адресовали своим читателям двести лет назад, несмотря на то, что истории, вошедшие в это издание, основаны на сюжетах народных сказок и мифов. Они, возможно, не совсем подходят для юных читателей, если, конечно, вы не хотите наполнить ужасом их крохотные умешки. Стивен Джонс, Лондон, Англия, 2013 год.